Глава 24. Мы можем поговорить? Едва выдаю, нарушая тишину. Мой голос хрипнет от волнения, а сердце бьется в ускоренном ритме. Ладошки становятся влажными, и в голосе появляется мысль послать все к черту и уйти к себе. Но я решительно вскидываю голову и жду его ответа. Матвей отрывается от спинки кресла и подается чуть вперед, слегка наклоняет голову в сторону и смотрит на меня из-под опущенных бровей. О чем? Его короткий вопрос заставляет набрать в легкие побольше воздуха и выдать. Я должна объясниться. Ну, вот как? Матвей поднимает голову и смотрит на меня, располагает руки на подлокотниках и говорит. Садись, поговорим. Он указывает на кресло рядом, но я отчаянно мотаю головой. Я постою. Как знаешь? Я хочу объяснить свое поведение в кафе. Смотрю на мужчину, но его лицо совершенно спокойно. Ни единой эмоции. Он не показывает, что удивлен или зол, просто молча смотрит на меня и ждет, что я скажу дальше. Обычно я не веду себя так. Подняв голову и расправив плечи, произношу «я». Мне не свойственно подобное поведение, и я, я не приветствую случайных связей, но боковым зрением улавливаю небольшое движение с его стороны, и замечаю, что он немного сменил позу и на этот раз смотрит с большим интересом. Но что, Вероника? Возвращает меня в реальность и подталкивает к дальнейшему разговору. Я так вела себя только с тобой. Ты мне понравился, к тому же я пришла в бар после измены мужа. Была расстроена, а там ты и... твое внимание... Я растерялась, и... Я просто хотела почувствовать себя женщиной. Выговариваю на одном дыхании и стараюсь не смотреть в его сторону, потому что мне стыдно. Чувствую, как мои щеки горят и уповаю на то, что внешне это незаметно. здрагиваю когда он поднимается с кресла, и все еще не могу посмотреть на него. Но беру себя в руки и вскидываю голову, чтобы не казаться ему маленькой девочкой, не способной взглянуть в глаза. Он делает пару шагов ко мне и подходит близко-близко. Но я героически держусь хотя по скорости сердцебиения я как марафонец, только пробежавший свою дистанцию. Идем, я осмотрю тебя». Произносит ровным тоном, после чего берет меня за руку и ведет на выход. «Это все? Он ничего не скажет? Не извинится, не попросит прощения со словами, что был неправ?» Матвей заводит меня в небольшое помещение, которое открывают ключом, и я нервно рассматриваю комнату, понимая, что она похожа на обычный приёмочный кабинет, выполненный в светлых тонах, со столом в центре и кушеткой около стены. Я замечаю даже календарь на стене и пару плакатов с изображением плода в утробе. «Я когда-то принимал здесь», — поясняет Матвей и усаживает меня на кушетку. «Ложись». Приказывает, после чего измеряет объем таза и прикладывает трубку к моему животу, тщательно вслушивая сердцебиение. Доктор Левицкий заканчивает с процедурами и садится за стол. Берет небольшой листочек и что-то записывает. «У тебя уже 17 недель. движения еще не чувствуешь?» Осведомляется он. Я мотаю головой и поднимаюсь, садясь на твердую поверхность кушетки. Первое время они могут быть незаметны, как при вздутии живота, но со временем ты ощутишь их и ни с чем не спутаешь. Как только это произойдет, скажи мне, ладно? Это важно для здоровья твоих детей. Я вздыхаю и киваю, переставая понимать что-либо. Вот же он, тот самый Мэт из клуба и Матвей Левицкий из клиники. Нежный обходительный, привлекательный и спокойный. Кем был тот человек, который привез меня сюда и угрожал забрать моего ребенка. Как ты себя сейчас чувствуешь? Есть тошнота, рвота, головокружение. Что-то было не свойственное тебе до беременности. Нет, все в порядке. Твоя медицинская карта в клинике, отчёты УЗИ тоже там. Я буду отвозить тебя и привозить обратно. Возможно, поручу это водителю. Хорошо. Я киваю и поднимаюсь, осознавая, что мы сделали это почти одновременно, и сейчас стоим на расстоянии нескольких сантиметров. Я отхожу первой. Выбрасываю из головы все возможные мысли о близости, напоминая себе, кто этот человек и что ему от меня нужно. Это сложно, учитывая регулярное изменения в настроении и то, каким обаятельным он умеет быть. Это подкупает, но я четко знаю, что должна отступить и не думать о нем как о мужчине. Он мой враг. Тот, кто хочет отобрать у меня ребенка, и первое, что я должна сделать, — найти выход из сложившейся ситуации. Делаю несколько шагов к двери, но Матвей ухватывает меня за запястье крепкой ладонью и останавливает. Я поворачиваю, смотрю вначале на его руку, удерживающую мою, а затем поднимаю взгляд на его лицо и вскидываю голову. — Что такое, Матвей Алексеевич? Не закончили осмотр? — Хочу спросить. Он улыбается одними уголками губ и подходит ближе, хотя я старательно отодвигаюсь подальше. — Что во мне такого особенного, что ты изменила себе настоящий?